Глава 2. Время вокруг меня замедлилось, превращаясь в вязкий кисель. Я видел душу Ольги, с любовью смотрящую на меня и застывшую на выходе из тела, еще огромную дыру в том месте, где должно было располагаться сердце и основные сплетения энергоканалов. Ольгу как будто выжрали, прогрызли насквозь, начисто обрывая все связи души с телом. Что-то подобное я видел давным-давно, когда Эквадо Тартугас ворвал душу сестры себе в рабство вместе с магическими способностями. Но Эквада здесь не было. Был лишь я и замершее время, отчаянно сопротивляющееся моей власти. «Прекрати!» — голос алтаря стихий был напряженным. «Я говорил, что этим закончится, но мне никто не поверил. Даже ты. И кречет, и ты. Почему-то решили, что сможете изменить будущее». Мне такое будущее категорически не нравилось. А еще мне не нравилось сравнение с этим пернатым интриганом. Я видел будущее, и она тоже. У нас будет дочь. Не в этом перерождении. Я смотрел в глаза любимой женщины и понимал, что все происходящее неправильно и отдает фальшью. Сочувствие, предостережение. Алтарь, получивший желаемое, начиная с воссоединения и заканчивая выделением этих земель в особую зону, Вдруг перестал выглядеть для меня таким помощником, каким он был в начале наших отношений. Вспомнилась тайная тропа, на которой мы разговаривали. Оля, двенадцатое. Не человек, а порядковый номер. Мое предназначение и порядковый номер. Что бы ни случилось, для алтаря мы лишь сопутствующие потери. Пешки на шахматной доске. Вот только он забыл, что мы поменялись с ним местами. «Какой твой максимальный лимит временной петли?» «Что ты задумал?» Мне сложнее было удерживать кисель времени неподвижным, но я должен был знать ответ. «Лимит!» «Не знаю», — огрызнулся алтарь. «Что ты хочешь?» «Чтобы ты запустил петлю?» Решение, пришедшее на ум, было изящным. «И самоубийственным», — возразил мне Адамантий. «Райо не зря тебя предупреждал, не делай этого». «Ещё одну версию реальности ты не осилишь или подпишешь себе смертный приговор». «Какую петлю? Она мертва. Ты с этим ничего не можешь сделать. Время вспять за одним числом не обернуть. Это нужно было делать сразу». Не знаю, возможно ли истерика у алтарей, но стихийный, кажется, стремительно приближался именно к ней. «Ты и сделаешь», — спокойно продолжал я гнуть свою линию. «Да как я это проверну?» Взорвался алтарь. Первостихии сильны, но не абсолютны. Мы не демиурги, и даже не боги, и даже они не решаются вмешиваться в течение времени из-за опасений расслоения реальностей. Я не могу повернуть время вспять. Я сам сделаю прокол в ткани реальности в прошлое и попрошу тебя об этом. Нет, ты сдохнешь, это невозможно. Если тебе подчиняется пространство, то время нет, да и я не потяну столько откатить. «А говорил, что не знаешь лимита». Криво улыбнулся я, чувствуя, как из носа потекла тонкая струйка крови. Удержание временного киселя не проходило бесследно. «Всего на сутки с небольшим назад. Если у меня все получится, то петля будет значительно короче». «Но это целый мир. И между мирья. Очнись, так нельзя. Ни не из-за одной же женщины. Ну, закрыла она тебя от проклятия, так она его приняла добровольно». Могла уйти и спастись, но она осталась. Она так хотела мести, что расплатилась за нее жизнью. «Заткнись! Ты так ни хера и не узнал ее, прервал я алтарь. «Если получится, дай мне знак!» «Какой знак? Ничего не выйдет!» «Любой! Хоть волну под ткани реальности во временной петле пусти, но чтоб я понял, что петля активирована!» Терпение мое было на исходе, а время жглось не хуже солнечных лучей из глаз кречето. Я буквально видел, как с поверхности моей кожи начали отделяться песчинки и скручиваться в завихрение и бесконечные петли восьмерок. Время брало плату. Я не смогу, будет разрыв! Ты наследил в двух мирах! В Сашаре вообще год прошел, я там бессилен! Разрыв! Нас найдут и уничтожат! Последние слова алтарь добавил практически благоговейным шепотом: Сашаре, не трогай, а уничтожить. «Пусть сначала попробуют». Время отмерло, и я едва успел подставить руки под падающее тело Ольги. Рядом внезапно оказались Камара и Виноград с Джованни. Лич что-то пытался сделать, чтобы вернуть душу Эмпатки в тело. Я же передал Олю комара и утер шедшую носом кровь. Выбравшись из плотного кольца, пытающихся помочь, я отошел в сторону. Мне нужно было сосредоточиться и вызвать в памяти то состояние, в котором я открывал портал для Оли в родной мир». От нее тогда шла волна любви и спокойствия. Она в деталях представляла время и место. Момент. В памяти крутилось что-то про схлопывание реальности при встрече двух версий одного и того же существа в одной точке. Откуда взялась эта информация, я даже не представлял, но решил на всякий случай внять предупреждение. Мне нужен был момент, во время которого шансы встретиться с собой или кем-то из родных и близких был минимальным чего то вспомнился ужин в кругу семьи накануне появления дюжины богов со своими требованиями. Теплая, уютная атмосфера, треск поленьев в камине, тающий ледяной замок и пирожные на довольных моськах детей. Подбородок Тильда у меня на плече, когда мы смотрели на наших детей. Я будто наблюдал за всем со стороны, подглядывал в этот краткий миг спокойствия и счастья за своей же жизнью. Водки рано с Ксандром сплели руки и рассказывали о подарке Курта, Чуть в стороне Раю поглаживал по плечу лавинию. Оля улыбалась, удерживая на руках Юрдана. Воспоминание было настолько живым, будто я и правда оказался там и видел родных сквозь прозрачное стекло. Меня скрутило от боли в момент, когда Ольга отвела взгляд от сына и посмотрела прямо мне в глаза. Ее грустная и понимающая улыбка привела меня в чувство, напомнив, ради чего все было затеяно. Стекло реальности подавалось неохотно, прогибаясь, но не желая разрываться под натиском моей воли. «Да впусти же ты меня!» — хотелось рычать мне, но я лишь крепче стискивал зубы. У меня был всего один шанс. У Оли был всего один шанс, и я его зубами выгрызу, если понадобится. Ткань реальности истончилась, открывая прореху не больше ногтя на мизинце. «Этого не хватит, чтобы проникнуть в прошлое», — билась паническая мысль в моей голове. «Не хватит». Я видел, как прореха начинает затягиваться и попытался усилить натиск. Пальцы бессильно соскакивали, не позволяя вцепиться и расширить разрыв. Мать-великая кровь. Озарение пришло почти сразу же, стоило вспомнить ее. Всегда руководствуйся практичностью. Рациональный путь далеко не всегда самый сложный или красивый. Прорехи не хватит, чтобы попасть в прошлое, но мне и не нужно. Мне нужно лишь докричаться до алтаря. Оля напевала незнакомую песню по дороге к форту. Мы символично шли рука об руку сквозь оседающий утренний туман, возвращаясь домой. А Тольги веяло спокойствием. Если бы я не знал, что еще час назад у нее случился нервный срыв, ни за что бы не поверил в это. Мы подходили к воротам, когда импадка споткнулась и остановилась. «Дальше один», — грустно улыбнулась она. «Я все. И рухнула мне на руки без дыхания. Время вокруг меня замедлилось, превращаясь в вязкий кисель. Раскалённой занозой обжигала мысль, что этого просто не может быть. Память подбрасывала смутные образы, но я не мог остановить их, чтобы узнать подробности. «Прекрати!» — голос алтаря стихий был напряжённым. «Я говорил, что этим закончится, но мне никто не поверил. Даже ты. И Кречит, и ты. Почему-то решили, что сможете изменить будущее». Мне такое будущее категорически не нравилось. А еще мне не нравилось сравнение с этим пернатым интриганом. Я протянулся рукой к носу утереть кровь, но струйка потекла лишь через секунду. Я смотрел на окровавленные пальцы и не мог сформулировать смутные догадки в мысль. С поверхности кожи начали отделяться песчинки и скручиваться в завихрение. Время брало плату, требуя вернуть свой бесконечный поток в естественное русло. В конце концов, все мы когда-то станем песком в часах вечности, обнуляя свою жизнь переворотом сосуда. Бесконечный цикл, петля между прошлым и будущим. «Я видел будущее, и она тоже. У нас будет дочь», — по инерции продолжал я возражать алтарю. «Не в этом перерождении». «Я видел...» Я запнулся, вдруг осознав, что смутно видел не только будущее, но и прошлое. «Я не маг времени, но если это так, то...» «Петля?» «Знак?» «Какой твой максимальный лимит временной петли?» Слова сами возникли в моей памяти. «Что ты задумал?» «Ты должен был дать мне знак. Ну же, вспоминай, петля!» Тормошил я алтарь, смутно чувствуя, что все делаю правильно. «Какая петля? Она мертва, ты с этим ничего не можешь сделать!» Противился алтарь. «Время вспять задним числом не обернуть. Это нужно было делать сразу!» Мы с алтарем орали друг на друга без остановки. «Ты и сделал. Должен был...» «Ты сошел с ума!» «Знак!» Я закрыл глаза, вспоминая шаг за шагом все происходящее со мной с момента семейного ужина. Время утекало сквозь пальцы, унося с собой часть меня. Я должен вспомнить, даже если я расплачусь с собой, своей жизненной силой и кровью. «Знак!» Кадры воспоминаний мелькали с бешеной скоростью. Тревога, эвакуация, выход один на один с богами, показ будущего оракулом, обсуждение увиденного, наши переговоры с Ольгой... Первого победа, вот оно. Пространство на секунду пошло волной, будто в спокойную гладь озера упал камень, вызывая центрические круги. Петля запущена, верни нас к моменту переговоров, скомандовал я алтарю. За моей спиной распахнулись крылья, все еще можно откатить. Алтарь молчал. Я же тыльной стороной ладони провел по щеке в Ольге. В этот раз я все сделаю иначе. Что молчишь? поддел я алтарь. «Я же видел, ты дал знак, а теперь надеешься, что я отступлюсь? Серьезно?» «Ты уверен?» — голос алтаря скрипел хуже несмазанной телеги. «Ты ломаешь все их планы. Нас уничтожат. Пусть сначала попробуют». Время возобновило свой бег, вот только теперь я находился в центре огромной ретроспективы, просматривая события последних суток в обратной последовательности. Я так и не понял, когда рядом со мной оказался Атараши». Его теплая ладошка доверчиво сжимала мою руку, но в этот раз он улыбался. Тетля вернула нас к моменту переговоров. Только что Анубис уволок комара, а мне предстояло заново услышать шантаж Кречета. «А теперь поговорим на чистоту». Кречет ходил вокруг нас Сатараша, разглядывая будто рабынь на рынке. «Ты смог сделать то, к чему я стремился несколько тысяч лет. Ты пробудил источник силы». Более того, у тебя в отличие от отступницы хватило мозгов делиться с покровителем, увеличивая силу вместе с ним. Но вы заигрались, представив тебя в пантеоне Богом. Ты не Бог, никогда им не было не станешь. У меня для тебя плохие новости, нахально улыбнулся я. Ты опоздал. Не играй со мной в игры, мальчишка, я все знаю, взерелся императорский птиц. Так уж и все. «Знаешь, что оступница переродилась, освободившись от вашего проклятия и вознеслась до уровня старшей богини? Или, может, знаешь, что мы провели обряд и пришел сделать нам подарок на свадьбу?» «Не пытайся запугать меня своей ложью!» Кажется, Кречит вообще не услышал меня, продолжая вещать по предыдущему сценарию. «Это не подействует! Слушай мои условия, жалкий смертный! Ты сменишь покровителя родам Мариных и и Эсфис?» И будешь регулярно преобразовывать энергию из стихийного источника силы в благодать, либо лишишься всего и жизни в том числе. Будет война. Я не спрашивал, а констатировал факт. Меньше чем через сутки, ты убьешь ржавого для создания повода объявить войну. Оно без приведет под стены этого форта Легиона Нежити. Вы даже Васюганскую гидру поднимете, рассказывал я хронологию нашего сражения крыса решит поднять нежитью младенцев за что сдохнет прочувствовав на себе весь спектр ощущений которые когда-то испытала отступница по вашей милости шакалу оторву голову я лично а ты тебя на пять частей разорвут дракониды в отместку за смерть ржавого это все ложь я никогда на своих не лапу не клюв и гидра все гнусная ложь вы нарушили все законы да знаю я знаю прервал я кречата «А законы здесь вы, а сейчас ты выпустишь силу в попытке меня прогнуть». Кречет нахмурился, пока еще лишь тень настороженности промелькнула в его глазах, но и это уже было победой, которую следовало развить. «Я могу чуть ли не почасово рассказать тебе хронологию нашей схватки. А знаешь почему? Потому что мы все попали во временную петлю». «Ты что творишь?» — зашипел алтарь. «Нахрена ты ему это рассказываешь?» «Да я этот грёбаный день проживаю уже...» М -м -м. Я задумался, прикидывая, считать ли свои смутные образы прошлого за полноценное прожитие, и решил все же считать. «Уже в третий раз, и всегда наше с тобой противостояние заканчивается одинаково. Кому-то там...» — я указал пальцем вверх. «Очень нужно, чтобы я проредил ваш пантеон. То ли собираются новых личинок для богов сюда подселить и освобождают место в песочнице...» то ли просто решили устроить прополку божественных сорняков в огороде. Но факт остается фактом. Вы трое умираете, я выживаю». «Невозможно!» — сверкнул глазищами Кречет. «Так же невозможно, как и то, что у тебя есть секретное оружие, связанное с...» «Заткнись!» — прервал меня покровитель императорского рода. «Похоже, этот аргумент попал в цель. Что ж еще тебе такое сказать, чтоб тебя проняло наверняка? Мы обменивались взглядами друг с другом». То, что пернатый перестал хамить, я уже относил к прогрессу в переговорах. «Так-то есть Оракул, если ты мне не веришь!» Привел я весомый аргумент для этого мира и взял Атараше на руки, чтобы тот чувствовал мою поддержку. «Позволь ему прикоснуться к тебе, и он покажет!» От кречета отделился поток золотистой энергии и двинулся навстречу ладошки от Араши. Сила резко замедлилась, будто принюхиваясь к ладошке, как собака, а после и вовсе облепила Оракула второй кожей. Сам же я крепко держал ребенка, готовясь в любой момент выдернуть его и закинуть через портал в безопасное место. Прошло не меньше минуты, прежде чем Атараша убрал свою ладонь из энергетического поля кречета и произнес: Вы не учитесь, это ваша главная ошибка. Тело ребенка вновь заговорило совершенно несвойственным ему голосом, принадлежащим древнему разуму или даже самой Вселенной. Необучаемые образцы уничтожаются и заменяются на новые.